Глава вторая. Прежде чем выплыть в залив, они бросили якорь в четверти мили от берега и съели ранний обед. Медленно, не спеша. Ийнаона стояла на остановке, чтобы, как заявила, никого не поймать врасплох. Некоторое время назад среди кахоон появилась мода на быстрые рейды вдоль побережья, а недоступность его лишь увеличивала у молодых воинов жажду пережить такого рода приключений. В конце концов, даже на самый отвесный клиф можно взобраться при помощи крюков и веревок. С того-то времени любой прибрежный клан наблюдал за океаном, и лучше было не подлавливать местных внезапным визитом. Альцин признал ее правоту. Правда, на мачте развивался знак Ордена. Две стилизованные ладони, охватывающие невидимый шар. Но символ Великой Матери не гарантировал здесь полной безопасности, а стрела всегда быстрее слова. «Лучше будет позволить себя заметить и подождать приглашения. Оно пришло пополудни, когда на высокой скале появилась фигура, размахивающая желтым флагом. Девушка легонько улыбнулась. «Можем плыть. Нам покажут вход в залив». Называть заливом трещину в скале, которая заканчивалась водяным глазком шириной в несколько ярдов, такое наверняка вызвало бы ухмылку у близнецов моря. Но на Аманерии именно подобные места и выполняли функции портов. У этой конкретной дыры стены оказались отвесны, как стены крепости, и имелась лишь одна узкая и негостеприимно выглядящая тропка, ведущая наверх. Зато сам залив был снабжен чем-то вроде небольшого мола, выстроенного из вбитых в дно свай и нескольких досок, что давало понять, им пользуются не только в исключительных случаях визита неожиданных гостей. Гинао настаивала на том, чтобы и ей надеть монашескую сутану, пока они не убедятся, что повстречали членов дружественного, а не враждебного клана. А потому Альцину пришлось брать на себя труд произвести хорошее впечатление. Комитет по встрече состоял из трех мужчин. Высокого для сиехийцы старого воина в кожаном нагруднике, усиленном пластинками бронзы, и двух юношей в суконных рубахах, штанах и широких, вышитых сложными узорами поясах. У всех были копия, топорики и широкие ножи, а у воина еще и короткий лук и колчан со стрелами. Альцин слегка поклонился, стоя на раскачивающейся палубе. «Приветствую благородных мужей из рода уверунков!» По-сихийски такие обращения звучали удивительно формально, но, по крайней мере, это было лучше, чем обмен ударами. Старший приподнял брови и обнажил скрытые в усах зубы, в чем-то, что должно было сойти за улыбку. «Ты ждешь приглашения, монах?» «Верно, жду. Чужаки, приходящие без приглашения, хуже врага». Перед отплытием Энрох вбил ему в голову несколько принципов, и одним из них было «Всегда жди приглашения хозяина». Улыбка сделалась шире, а глаза хитро прищурились. «Ты мудрый монах, знаешь обычай. Последнего, кто поставил ногу на моей земле без приглашения, я протянул голову сквозь хлеб. «Измазал смолей перьях, а потом прогнал сквозь крапиву. Он изрядно вопил и плакал. Ты об этом слышал?» «Правду сказать нет. А что, крапива действительно была велика?» «Гигантская». Мужчина вскинул руку над головой. «Вот такая, пожалуй». «Говорят, крапива хорошо помогает при ревматизме». «А, да. Я не слышал, чтобы позже тот на него жаловался». Впрочем, я вообще больше о нем не слышал, поскольку как-то он больше не появлялся у нас, чтобы проповедовать учение своей богини. А ты? Что привело тебя? Я кое-кого ищу. Воина, называемого Малым Кулаком, из клана Удрих. Улыбка исчезла. Губы сжались в тонкую полосу. Зачем? Вор чуть зубами не заскрежетал. Колени, щиколотки и локти его опухли и были покрыты черно-зелеными синяками. У него болело в груди, а с правой стороны живота что-то кололо. Боль появилась вчера вечером, словно решив догнать остальное тело, и росла. Из-за этого, пожалуй, он и чувствовал раздражение. Большое раздражение. Естественно, чтобы поговорить, для чего же еще встречаются люди? «Зачем ты хочешь встретиться с ним, чужак?» Ладонь, стискивавшая копье, дрогнула, словно наконечник рвался к груди Альцина. «Может, северным бабам и нравится трепать языком почем зря, но наши мужчины не любят тратить на это время». Вор должен был почувствовать укол страха, поскольку слово «чужак» по-сихийски слабо отличалось на слух от слова «враг». Но раздражение на этого пустоголового глупца, который решил кичиться собственной значимостью перед двумя молокососами, взяло верх над рассудком. Кроме того, боль все увеличивалась, и перспектива быть проткнутым копьем не выглядела такой уж страшной. «Я слышал об этом, но что у меня к нему задела это моя проблема. Если его не знаешь, скажи, и мы отчалим искать более гостеприимное место». Теперь три пары светлых глаз таращились на него с берега, а три копья покачивались неуверенно. «И как же зовут того воина?» «Не знаю». Глаза старшего мужчины не по-хорошему сузились. Наконечник копья чуть наклонился. Странное это имя, чужак. Раздражение потянулось, открыла рот и толкнуло в бок своего брата, злоречие. чего же? Большинство людей, которых я встречал, носили именно такое имя. Раздался смех. Сперва тихое, сдавленное хихиканье, а потом открытый громкий хохот. Лодка качнулась, и Игнао вышла из-за Альцина, откидывая на спину капюшон сутаны. Девушка легко соскочила на помост и встала перед воином в кожаном панцире. «А я думала, что ты обрадуешься, увидев меня, дядя». Только это воры сумел понять, а потом девушка перешла на какой-то местный диалект, выбрасывая слова из себя со скоростью дождевых капель, молотящих в крышу во время ливня. Как видно, приветствие прошло успешно. Мужчина обернулся к лодке, а в глазах его не было ни издевки, ни вызова. «Примите приглашение в мой дом и будьте мне братьями днем и ночью, в здоровье и в хворости. Это честь для меня и для моего рода». Невозможно было произнести тираду формальней, но, с другой стороны, это означало конец глупого разговора и, что обещало истинные мучения, восхождение на клиф. Они привязали лодку и двинулись по узкой тропе, подгоняемой двумя юношами, которые после короткого рявканья старшего мужчины побежали вперед. Йнао шла сразу за дядей и щебетала, каким-то чудом не утрачивая дыхание. Альцин шагал следом, при каждом движении ощущая боль, едва в силах перехватывать воздух. На середине дороги он позволил Наивиру обогнать себя, а тот был слишком возбужден, чтобы заметить состояние спутника. Но глаза Домаха, как обычно, примечали все. Он остановился пониже Альцина и смотрел ему прямо в лицо, молча ожидая, пока тот продолжит подъем. Прежде чем они добрались наверх, останавливались еще дважды, и вору казалось, будто взгляд гигантского монаха видит каждый синяк и каждую припухлость, которые сам Альцин пытался скрыть. Слава владычице за обед мертвых уст, который ограничивал общение с домахом до красноречивых взглядов и мрачного выражения лица. Наверху их уже ждали лошади и двухколесная повозка, на которую Альцин сразу свалился, отговорившийся отсутствием опыта езды на лошадях. Их хозяин, один из юношей, Инао и Найвир отправились верхом, а домах, глянув на местных лошадей, не намного крупнее пони, И на повозку, которую им предоставили, что напоминало тачку с двумя колесами, улыбнулся с мрачным фатализмом и пошел пешком. И не то, чтобы это их задерживало. Один из юношей, стоило им двинуться, тотчас оторвался от группы и полетел галопом вперед. Второй сел на облучке повозки и подгонял лошадок. Вор без смущения оглядывался вокруг. Немного было таких, кто мог сказать о себе, что сумел странствовать по территории сиихийцев. Здешние земли, в противоположность лесистому, влажному и мрачному северу острова, были плоскими, каменистыми, поросшими небольшими группками хвощей. Богатство этой части Аманерии скрывалось под землей, в шахтах аметистов и агатов и месторождения холова и серебряной руды, поскольку плодами самой земли, неприязненно суровой, Местные племена едва ли сумели бы себя прокормить. Окрестности не отличались ничем особенным. Дорога велась между небольшими холмами, поросшими рахитичными деревьями и пятачками травы цвета грязной зелени. И лишь когда они отъехали на немалое расстояние от берега, удалось заметить первые следы человеческого присутствия в виде невысоких каменных стен, что тянулись на целые мили. Из-за этих ограждений сонными глазами поглядывали на них неповоротливые коровы и ленивые пони, а овцы, увидав чужаков, сбивались в тесные стада. Зато владельцы их не выказывали страха. Старший воин приветствовал пастухов, отделываясь от их вопросов взмахами руки и лишь подгоняя коня. Альцин рассматривал местных, что выглядели для него настолько же экзотично, как и окрестности. Все люди были скорее среднего роста, чаще со светлой кожей и в большинстве своем с темными волосами. Мужчины стриглись коротко, зато носили пышные усы, а порой и бороды. Женщины заплетали волосы в десятки косичек, из которых складывали совершенно фантастические конструкции. В одеждах преобладало сукно и окрашенный в зеленое, желтое и коричневый лен, довольно темные тона. И все, как и мужчины, так и женщины, а также бегающие поблизости дети, были вооружены. Луки, дротики, секирки, тяжелые, чуть искривленные ножи и копья, топоры и даже мечи доказывали, что в словах, будто Аманерия — остров непрекращающейся войны, нет ни капли преувеличения. Некоторые мужчины даже ходили в кожаных куртках и шлемах, что не часто встречаются у простых пастухов. Армия в любой момент готовая к битве. Роды, кланы и племена, которые не притворяются, что мир нечто большее, чем короткий перерыв в бесконечной войне, которая, в свою очередь, единственное состояние человечества, что. Вор вздохнул и откинулся назад, глядя в небо: Слушай ты, ублюдок, выпердышь за вшивленной козы, трахнутой стаей пьяных бандитов, страдающих болезнями детородных органов, подумалось ему спокойно, без особой горячности. Это наверняка твои мысли, поскольку мне-то до жопы человечество и его война и мир. Не интересует меня, что там у тебя крутится в полубожественном, но совершенно трехнутом разуме. Но у меня нет сил, чтобы ссориться с тобой сейчас. Поэтому давай договоримся, что на какое-то время ты дашь мне покой, чтобы я мог отдохнуть. Лет на 70, на 80, ладно? Или, по крайней мере, до того мига, как я вышиб у тебя из своей головы. Тогда найдешь себе какое-то другое тело, чтобы его мучить, и мы больше не встретимся. Но сейчас позволь мне наслаждаться путешествием, хорошо?» Ответа не было, но сказать честно он его и не ожидал. С тем же успехом жертва кораблекрушения, вцепившись в обломок, оставшийся от затонувшего корабля, могла бы то ругать океан, то пытаться с ним договориться. Но ведь люди так и делают, верно? Альцин прикрыл глаза и улыбнулся небу. Чтоб тебя, Регвер, чтоб тебя разорвало. — А ты выглядишь лучше, — вырвал его из задумчивости голос над головой. — Там на лодке мне все казалось, что ты вот-вот свалишься. Альцин поднял веки. Старший воин ехал рядом, поглядывая на него сверху. — Морские путешествия мне не по нраву, — ответил вор. — А это было исключительно длинным. — Так зачем ты в него отправился? — Чтобы закончить то, что начал, найдя ее в порту. «Не люблю оставлять дела другому». Мужчина кивнул. «Это хорошо. Незаконченные дела всегда найдут способ ткнуть тебя ножом в спину», как говаривал мой отец, добивая врагов на поле битвы. «Я Аудааф из клана Удрих, из белых уверунков. Дядя Нао. Когда ее брат доплыл до берега, говоря, что морская тварь пожрала лодку, ее отец 10 дней искал следы по всему побережью и ничего не нашел». Значит, ее брат у... как там его? Угий. Он жив. Это славная новость. Хорошо. Мы могли потерять двух детей, но не потеряли ни одного. Оум благосклонен к нашему роду. Альцин видел лицо воина снизу, с трясущейся повозки, а потому не мог сказать, говорит воин всерьез или просто повторяет привычные формулы. Чувства, которые сиехийцы питали к своему богу, были странными представляли собой мешанину любви и смешанного с симпатией легкомысли. Они не принимали учения баэль Матран, хотя уважали ее каким-то странным образом, но никогда не пытались обратить кого-либо в веру Оума. Но и среди них находились фанатики, готовые выпустить кишки, потому что им не понравилась чья-то усмешка, когда прозвучало имя бога Аманерии. Безопаснее всего во время разговоров с местными было натягивать на голову капюшон и делать вид, что ты думаешь о чем-то другом. И никогда не комментировать слов, которые раздались только что». «А он большой». «Ого!» «Получается, дядя Янао все же тупоголовый религиозный дурень. Наверняка сейчас начнет рассказывать о силе и мощи Оума». «Я бы охотно поглядел, как он сражается», — продолжил мужчина. «Наверняка шел по полю битвы, словно медведь, сквозь стаю собак». Альцин решил, что он чего-то не дослышал, а потом глянул в сторону, куда смотрел Аудааф. Домах вышагивал неподалеку, с легкостью подлаживаясь под шаг лошадей. «А, брат Домах, Эскельна!» «Не поглядишь, это монах и любитель мира, самый большой, какого я только знаю». «Что ж, каждый совершает в жизни ошибки, но пока человек стоит, может их исправить. Не затем же ваша богиня дала ему этакое тело, «Чтобы он рассказывал о милосердии и прочих глупостях. Даже ей нужны воины». «Домах тоже так считает, но зовет себя воином милосердия. И пусть так и останется». Сиехиец недовольно фыркнул. «Пусть. Куда лучше ходить с миской и собирать милостыню для убогих. Да, я знаю, что вы делаете в городе. Здесь уже бывали другие монахи. Рассказывали о том. Для мужчины сплошной стыд собирать деньги». Альцин несколько раз ходил так, но не чувствовал себя униженным. Сутана придавала такой деятельности другие оттенки. Брат Домах лишь раз покинул монастырь, ходя за милостыней. За вечер собрал больше, чем все остальные братья за месяц, но потом Приор запретил ему это делать. «О, интересно, почему же?» «Было многовато жалоб на разбой». Миг дядя Янао смотрел на него удивленно. Потом глянул на домаха и вдруг понял. Смеялся сто следующих шагов, а пастухи и их скот провожали путников удивленными взглядами.